Глава 4. Прототип 02. Впереди меня ждала попытка номер два «Виртуозия». Отличный образец. Много исходного вещества, большой выбор форм трансформации. Рассматривал инженер новый вариант для переделки. Я бы хотел сделать именно рельсотрон, про который вы мне рассказывали. Остановил я увлёкшегося вариантами специалиста. Да-да, я помню. Но учтите, что в текущем состоянии его будет хватать только на слабую стрельбу. Без модификации, как с вашими прошлыми мечами, ствол может просто разрывать. Конечно, я собираюсь сделать такую модификацию, уверил я инженера, получив в ответ недоверчивый взгляд. Что ж, как скажете, согласился он. Но вначале в любом случае нужно прогнать через стандартный ТТ-образ. Получив от меня оплату, он забрал меч и ушёл в соседнюю комнату. оставив меня дожидаться в одиночестве. Через 20 минут он вернулся, держа в руках совершенно неизменившийся меч. "Не получилось?" спросил я. "А чего уже? Для начала примите программу управления", не скрывал удовольствия от моего замешательства инженер. Он поднёс свой броском к моему, и я подтвердил установку нового приложения. "Это универсальная программа управления для любого ТТ-оборудования. Можете смело подключать к нему другие устройства. Попробуйте формы, которые доступны сейчас." Он положил меч на стол. Управлять формами было архипросто. Нужно листать между схематичными картинками с надписями. Первым в списке было изображение черного квадрата с надписью хранение. Нажал на нее, и меч заструился рваными движениями металла, миллиметр за миллиметром перетекая в подобие прямоугольника на картинке. Транспортный вариант, прокомментировал происходящее Алексей. Для переноса и маскировки в такой конфигурации не считается оружием. Наткнувшись на мой более чем удивленный взгляд, инженер счел нужным повториться. Да, оружием не считается. Это небольшое преимущество конструкторского ТТ-блока, который пришлось использовать для вашей задумки. Много где в городе с оружием доступа нет. И этот режим является хорошим козырем в рукаве. Кстати, именно он будет являться базовым. Покрутив в руках тяжелый металлический брусок, перешел ко второму режиму. Брусок перетек обратно в меч. Ничего неожиданного не произошло. Третьим режимом была выбранная мною автоматическая винтовка АБГ-20. Русский приёмник немецкой безгильзовой HNK G11. Даже сейчас это оружие выглядит футуристично и странно, хотя с тех годов них поры изменился только пластик деталей и электронный пуск. Жду вас завтра. Проектор рельсотрона у меня готов, нужно его только вписать в этот блок. Отвлёк меня инженер от винтовки, ненавязчиво выпровоживая. Я оставил меч для переделки, задаток 10 миллионов и удалился. Время ожидания провел в учебном центре. Я хотел подтянуть на следующий уровень доступа владения экзоскелетом и уделял этому все доступное время. В перспективе у меня будет мощное оружие, нескольких выстрелов, как минимум в запасе нужно иметь возможность воспользоваться им. А чем круче я смогу надеть экзо, тем больше емкости реактора смогу таскать с собой. Но это пока все теория. Посмотрим, что сделает виртуоз Кроме игровых предметов, я собирался изучать и институтские заданные на лето, выкраивая тем самым время реальности, которые можно проводить с Леной. По городу лишний раз лучше не бродить, хоть и хочется. Система наблюдения и контроля здесь не хуже, чем в жизни. В следующую игровую сессию я первым делом направился в бюро. "Проходите, Ким", пожал мою руку Алексей. "По-моему, получилось отлично", похвалил он себя, похлопав ладонью по чёрному чемодану на колёсиках, стоявшему рядом. Сейчас мы с вами проверим его на стрельбище. Прихватив чемодан, он пошёл в сторону лифта, увлекая меня за собой. Чтобы не ездить на полигон, стрельбище сделали прямо тут, пробурив и укрепив шахту. Выдержит выстрел артиллерийского орудия, но мы из такого тут не стреляем. Зато удобно проверять изделия, не отходя от программатора. Конструктор прижал к панели свой броском, и лифт тронулся вниз. По ощущениям мы спустились ещё этажа на три. И вышли в тёмном помещении, освещаемом только лифтовой кабинкой. Что-то потыкав на стене, он включил свет. Это оказалась комната 3х3 с потолками 2 метра. Вдоль дальней стены шёл широкий стол, на который водрузил свой чемодан инженер. Набрав длинный пароль и приложив бароскоп, открыл его и пригласил к просмотру. Вытащив из открытого кейса оружейный блок, положил его на стол и запустил через планшет панели управления какой-то процесс. Синхронизируйте Что он имеет в виду, я догадался интуитивно и поднёс броском к блоку. Броском мигнул сообщением об обновлении оборудования. К уже имеющимся образом добавилась картинка винтовки, перечёркнутой молнией. Так как всё остальное я уже видел, выбрал сразу её, и брусок перетёк в вид обычной АБГ-20. Здорово, правда? Неправильно интерпретировал мой вопросительный взгляд инженер. Внешнее подогнал рельсотрон под обычное стрелковое оружие. Здесь и здесь, взяв оружие, он показал на торцевую часть рукоятки и бок приклада. Два варианта подключения стандартных армейских разъёмов, но можно в полевых условиях адаптировать под любые контакты, например, запитаться от вражеской подбитой техники. Сейчас я установлю напряжение, допустимое для текущей прочности. Он вытянул из столешницы кабель и подсоединил к прикладу. Контактная группа автоматически покрылась изоляцией. Оружие получилось тяжелее изначального и предназначено для работы в экзо. Хотя и в ручном режиме можно справиться, но при повышении мощности отдача возрастает многократно. Учитывайте это. Посмотрел он внимательно на меня, как будто не сомневался, что мощность я поднимать буду обязательно. А до какой степени можно повышать? Теоретически до да, любой, но после скорости снаряда до более 10 км в секунду это будет терять смысл. Снаряд будет сгорать в плазму. Контролировать все показатели можно на броскоме или любом тактическом оборудовании. Повозившись по управления бункера, а по-другому это помещение не назовёшь. Сразу за столом открылся освещенный зёв тоннеля, уходящего в дали, насколько хватало зрения. "О!" крикнул я в трубу двухметрового диаметра. "Оу, оу, оу!" Протяжно побежало эхо вдоль тоннеля. Повесив бумажное мишеня и пустив её отъехать на метр, инженер продолжил объяснение. Стрелять можно и без боеприпасов плазмой. Расстояние эффективного поражения цели не больше метра. Плазма выстреливается со скоростью около 50 км в секунду, и можно сделать серию выстрелов, не перегревая конструкцию. Эффективное оружие для ближнего боя, что часто бывает актуально в схватке с роботизированными войсками. Как это? Не понял я связи. «Целенаправленно перегреваете какой-нибудь узел и направляете серию выстрелов именно в эту точку. До пилота вы так всё равно не доберётесь, но обездвижить машину сможете. После объяснения он выстрелил в бумажную мишенни, буквально испарив его. Не очень зрелищно, но суть вы уловили, улыбнулся инженер. И самое главное режим стрельбы. Боеприпасы используются в стандартных материалов плотного диэлектрика с тонким слоем легкоплавкого металла для воспламенения плазмы. Рецепт производства прилагается. Вес пули 1,2 грамма. При текущей прочности скорость выстрела всего 600 метров в секунду. Это слабее, чем у вашей базовой винтовки. Зато можно производить стрельбу довольно долго. Сейчас включена блокировка от перегрева, но её можно отключить. Боекомплект, кстати, 500 снарядов. Ого, выразил я удивление такому запасу выстрелов. Да, хорошее свойство. К тому же, снаряды компактны. И собой вы можете переносить хоть десять тысяч, хоть двадцать». Он выпустил несколько выстрелов в отехавшую на сто метров мишени, а потом непрерывными выстрелами буквально разрезал лист мишени. Получилось громко и ярко. При каждом выстреле вырывалось облачко плазмы, толкающей пулю. Эффектно, прокомментировал я. Чтобы не было так ярко, я сделал несколько вариантов глушителей. Они не входят в блок трансформинга, но произвести их просто. Первый глушитель нужен только чтобы сделать стрельбу комфортней, приглушая выстрелы и гася пламя, но оставляя их заметными. Достав из чемодана и присоединив 15-сантиметровый цилиндр к стволу, инженер произвел несколько выстрелов. Действительно, было гораздо тише и плазма не вырывалась драконом наружу. Второй вариант. Он достал 30-сантиметровый тубус и присоединил его вместо предыдущего. Глушитель был с сошками, и установив получившегося монстра на стол, Алексей несколько раз нажал на курок. Звук превратился в обычный хлопок, а вспышки не было совсем. При повышении мощности выстрела будет не так хорошо глушить, но по крайней мере нет риска оглохнуть. Глушитель сконструированы максимально простыми, чтобы их можно было произвести в любой мастерской. Чертежи я вам тоже передам. Теперь ваша очередь. Передал он мне оружие. Я стал пробовать все режимы. который показывала инженер. Пострелял и в виде обычного автомата, и в виде рельсотрона. Что могу сказать? Мне понравилось. А когда вернул оружие в вид меча, оказалось, что он был уже в ножнах. А это диэлектрик, необходимый для рельсотрона, и пластик от винтовки. Теперь они часть оружия. Ответил инженер на невысказанный вопрос. Это позволило оставить стандартный вес клинкового варианта. Поигрался ещё с новым девайсом, и мне пришла идея. Скажите, Алексей, а можно внести изменения в начальную форму в меч? Конечно. Вы легко можете это сделать сами. Вам предложен навык программирования технологических трансформеров. Доступных навыков один из одного. принять. «Ну разве у меня может быть этот навык? Не стал я скрывать своего удивления. Точно не знаю, но он должен быть где-то в середине производственных навыков, а не как сейчас. Вы могли его получить в любой профильной академии. Но я не вижу никаких проблем, чтобы передать его самому, пожал плечами Алексей, вместо объяснения. Считаете это небольшим бонусом к дорогому заказу. Непонятно, почему мне предлагают навык, который доступен только твёрдым производственникам, хотя это и не самое крутое, что у них есть. Прокачав этот навык по максимуму, я смогу произвольно менять трансформеры даже с жёстко предустановленными формами. Во время боевых действий это открывает простор для фантазии. особенно если столкновение происходит в городе, где много брошенной техники. Естественно, жму согласие. Спасибо, проговорил я, всё ещё думая над неожиданным приобретением. Тогда ещё вот, он подставил свой броском. Программа для проектирования, точнее, интерфейс удалённого доступа к нашему вычислителю. На самом деле, это он виртуоз, а не я. Но уж не обисуйте, это платная услуга. Через свой броском можете работать в проекторе на любом интерфейсе доступа. через тактический шлем. Там и изменить образ меч так, как захотите. Лицензионный образ в этой блоке может быть только один, и именно он закрыт от изменений. Своих же собственных вы можете программировать сколько хотите. На этом мой инструктаж закончился. А я был выпровожен из самыми искренними уверениями, что меня с радостью будут видеть в следующий раз и с новым заказом. Я шёл по улице котячий чемодан, и радостно напевая старую песенку. Группа Чёрный кофе, светлый металл. Автомат болтался сзади, радовал своим ободряющим весом на лямках. Теперь я был гордым обладателем следующего агрегата. Оружейный комплекс KAC NV 892 377 60 A 72 87. Желаете переименовать? Малый клемор, рубящий урон 600, режущий урон 100. Колющий урон 200, коэффициентом обучения 1,3, Дополнение нужно. АГБ20, длина ствола миллиметров, 540 мм. Патрон dm 11 4,7 и 33 мм. Безгильзовый. Калибр 4,7 мм. Скорострельность 600 выстрелов в минуту или 2000 по три патрона, Начальная скорость пули от 930. Да 960 в секунду. Максимальная эффективная дальность 400 метров. Магазин 50 патронов. Прицел съёмный оптический, кратности 1х. Элексотрон. Длина ствола 760 мм. Патрон PL4. Калибр 5 мм. Напряжение недоступно. Скорострельность недоступна. Начальная скорость пули недоступна. Магазин 500. Прицел съёмный оптический, кратности 1х. Свойства. Сила плюс +11, 10 единиц плюс +10%. Ловкость плюс шесть. Пять единиц плюс +10%. Особенности: Воронение. Переименовал его просто Прототип 02 в честь порядкового очереди этого моего оружейного эксперимента. Половина игровой сессии ещё была впереди. И закинув чемодан в учебку, где у меня точка возрождения, я стал настраиваться на следующий серьёзный шаг. Уже завтра, послезавтра Я надолго окажусь в городских трущобах, филиале Ада и диких территорий, где правит игровой преступный мир. Казалось бы, кому нужен этот район? Сиди себе в безопасной зоне и радуйся жизни, как я сейчас. Но в трущобах всё было лучше. Больше награды за квесты, уникальные задания, редкие учителя. В общем, настоящая игра была там, а не в центре. Поэтому игроков, которые в Колыбели именно развивали своих персонажей, а не работали. Там всегда много Вообще жизнь в трущобах это русская рулетка. Вот идёт прохожий третьего уровня, и тебе кажется, что он лёгкая добыча. Но при попытке в него выстрелить из снайперской винтовки, он, как чувствуя тебя, уходит из-под прицела, а в ближнюю бою просто отрывает тебя, забирая замешкавшегося грабителя вместе с собой. Система самокончатожения на любой технике и действенная здесь работающая противоугонная система. Владелец, например, автомобиля получит компенсацию. А у преступника снизится страховой рейтинг и процент компенсаций. А это пострашнее, чем какая-то городская репутация. Ведь со временем ты лишаешься возможности получить хоть что-то по страховке за своё имущество. Поэтому в самом городе воевали очень аккуратно, без тяжёлой техники и ракет класса земля-земля. Хотя снижение городского рейтинга в глубокий минус тоже не самая приятная вещь. Вот, а что я собирался пойти Мне будет заказан путь в охраняемые территории. Меня просто сразу будут отправлять на перерождение. Грабительский процент при совершении всех покупок и продаж в столице. По большому счету я смогу жить только в трущобах, пока не верну свой рейтинг в прежнее состояние. Мне надо стать злостым преступником, и начать я решил прямо сейчас. Но просто так напасть на любого безоружного прохожего нельзя. Я все же хочу получить полное гражданство. Изначально я планировал пойти сложным путем. провоцируя мирных игроков. Но найти цель оказалось просто. Город был наводнён игроками, обвешанными дико дорогим оружием, но не вылезающими из зелёной безопасной зоны. Особенно этим страдали только начавшие играть и ни разу не терявшие свои дорогие вещи. После пары десятков смертей это лечится. Хотя будучи одетыми в дорогую броню и с хорошим оружием, они имели большой шанс при любом нападении выжить до прихода патрулей. Но, как говорится, на любую хитрую гайку найдётся болт с обратной резьбой. В оружейном магазине купил себе пистолеты максимально доступного большого калибра. Дальше, в общем, всё просто. Нахожу тихий переулок и жду какого-нибудь воина. Как только он появляется, меньше секунды мне нужно, чтобы под ускорением добраться до него и выпустить с двух рук по три выстрела в лицо. Профит. Но никакое ускорение не помогает успеть проверить его сумку на предмет чего-нибудь интересного. Преступник я или где? Как слышу окрик? Всем лежать, работает ОМОН!» Осознаю себя уже на одной из центральных точек возрождения. Недешевое, кстати, удовольствие. Каждое возрождение здесь стоит миллион. Если таких денег нет, то можно найти подальше и подешевле. А если совсем бедняк, то бесплатно на окраине города. Я в свое время заплатил надолго вперед. Падать буду с самой верхней социальной ступеньки. Следующие убийства прошли по такому же сценарию. Затем исключением, что кара правосудия настигала меня не только в виде патруля, но и в виде выглянувшего дула пулемётной турели городской охранной системы и прилетающего полицейского дрона. Ночью улица фонарь, аптека, бессмысленный и тусклый свет. Живи ещё хоть четверть века, всё будет так, исхода нет. Умрёшь, начнёшь опять сначала, и повторится всё как в старе. Ночь, ледяная река канала. Аптека улица Фонарь. Александр Блок. Это прям променяемые жертвы. Даже захотелось совершить какое-нибудь массовое публичное убийство. Человек пять точно смогу застрелить, пока меня не успокоят. Но это значит опять засветиться, О таком наверняка даже какой-нибудь игровой новостной канал выпустит сюжет. Но ну и гражданство останавливает. Вдруг ошибусь и попадется под горячую руку мирный гражданин. А так по поводу узнавания я не переживал. Есть, конечно, параноики почище меня, которые ведут запись каждого своего шага, но если это единичный случай, не страшно. Для NPC полиции вообще все просто. Есть преступление, за ним следует наказание, и ты снова чист перед законом. Остальное им безразлично, пока мой рейтинг соответствует тому району, в котором я нахожусь. Идеальная система правосудия. Не представляю, какой бы была жизнь при ней в реальности, но похоже, все к этому идет, только без перерождений. После пятого убитого мой рейтинг дошел до минус одного, и меня выкинуло уже не в центре, а в соседний район. Теперь, если я зайду в центр, то меня вначале предупредят, что я здесь нежелательная персона, и настойчиво попросят удалиться, и только потом пристрелят. Последнее убийство даже не пришлось мудрить с ожиданием в темной подворотне. В районах, граничащих с трущобами, люди старались ходить с оружием повсеместно, а правоохранительных органов, наоборот, было стремительно мало. Последние 15 убийств я даже не умирал. Хотя обогатиться за счет хабара жертв тоже не получилось. Здесь народ был умнее и ходил в стоковом обмундировании. В самих трущобах мне убивать будет бессмысленно. При убийстве игрока с минусовым рейтингом мой рейтинг, наоборот, поднимется. Но то, чтобы добраться до нужных мне минус -7 в личном городском рейтинге, мне понадобилось всего лишь чуть дольше, чем одна игровая сессия непрерывных убийств и смертей. чего то я постоянно какой-то жестью в игре занимаюсь. С единственной вещью в сумке, трансформированным в брусок мечом, я направился в сами трущобы. На границе меня спокойно пропустили. Это обратно будет сложно попасть, Причем граница это было самый настоящий забор им 5 м, колючей проволокой. и пулеметными дотами. Периметр, как ещё называли эту часть города из-за стены, встретил карнавалом. По крайней мере, это было очень похоже на карнавал. Музыка, люди в костюмах, улыбающиеся игроки между гуляющие от одного лотка к другому. Только детей с шариками не хватает. Слушай, а это точно периметр? Обратился я к игроку, перешедшему вместе со мной. Периметр, периметр. Эх, помню своё первое посещение сюда, Даже завидую тебе, парень, хлопнув меня по плечу, он исчез в веселящейся толпе. Вообще-то я ожидал мрачные грязные улицы, патрулирующие банды, убийства на каждом шагу. Видеосъёмка здесь не работала из-за понатыканных повсеместно глушилок, поэтому что тут происходит, было сложно знать наверняка. Только из редких текстовых сообщений и редких стримов, не отображающих истинное положение вещей. Больше всего меня удивляло, что почти все игроки что-то ели. Я подошёл к лотку с сахарной ватой, продавцом у которого был игрок. Сколько за одну? Пять. Только мельком глянул он на меня и дальше продолжил обслуживать другого покупателя. Пять миллионов? Я немного удивился. Ага. Мне одну. Было интересно, чего это и едят игроки, если вкусовых ощущений нет. Получив своё недешёвое лакомство, я попробовал его и застыл, почувствовав настоящий вкус фруктовой карамели. Пробник ещё более удивлённо поинтересовался я у игрока-продавца. Ага. Также особо не отвлекаясь на меня, ответил он. По крайней мере, мне теперь понятна цена и окружающий ажиотаж. То, что я сейчас ел, в игре было так называемым пробником, игровым артефактом, передающим полную гамму ощущений. И это было страшно, потому что эти вещи обходили фундаментальный принцип разделения функционала аккаунтов. А что дальше? Мои отравляющие вещества, действующие на реальное тело. Галлюциногены, психоделики. Хм. Но они нужны для тех, кто переходит в игру необратимо, в основном по причине здоровья. Представьте, как это страшно, даже если нет другого выхода. Чтобы дать понять такому сомневающемуся человеку, что он ничего не теряет в плане ощущений, существуют пробники. Пробники еды и питья, даже секса. Это всё есть в игре. Но у меня в голове не укладывалось Как пробники могут вот так просто продаваться в открытом доступе. Размышляя над этим, я присоединился к остальным развлекающимся, переходя от лотка к лотку, и покупая разные экзотические вкусности, для игры экзотические. Гуляя так, случайно увидел, как толпой кого-то увлеченно убивают, а потом, не спеша разбирает его вещи, и успокоился. Всё-таки это периметр. Одного отрицательного рейтинга для моих целей было мало. Мне нужна ещё и репутация у местных NPC. Самый быстрый способ её заработать это выполнять задания. Выдают их в том числе и в учебке. Тем более я ещё учиться там собрался, так что убивая одним выстрелом двух зайцев. Как и на службе в Хистории, здесь можно было выбрать разные варианты своего участия. Самый простой это заплатить за обучение, но смысл для этого попадать в периметр. Второй не платить и выполнять все задания, которые дают от академии. Но это слишком уж сложно. Задания сильно непростые, с криминальным уклоном. И третий компромиссный. Одну часть заплатить, а вторую отработать на заданиях. Этот вариант мне подходил лучше всего, потому что таким образом я смогу избегать заданий с опытом и брать только на репутацию. Первое время из учебки даже не выходил никуда. Учеба по курсам и тренировки на полигоне занимали почти все время игровой сессии. Я планомерно повышал свои допуски по всем дисциплинам. Было забавно выучить и прокачать навык счетов не в Historyle. А в настоящем штурмовой щит здесь оказался очень популярной и полезной вещью. Кроме того, решил взяться за повышение уровня программирования. Для этого накачал в сети роликов с обучающими стримами игроков, занимающихся этой темой. Направление было не очень популярное среди широких масс, поэтому видеороликов было мало, но зато большинство из них были толковые. Следуй инструкциям Я начал менять допустимые параметры своего 02. Перебрал все габариты, допускающие это: чуть длиннее или короче, шире или уже, менял цвет и текстуру покрытий. Эти изменения никак не затрагивали функционал, поэтому я экспериментировал, не боясь что-то испортить. В итоге мой оружейный комплекс незаметно, но изменился. Можно сказать, что я вылизал каждую деталь, каждый его изгиб и подстроил 02 под себя. Заодно я получил первый уровень программирования. Заняло это у меня две игровые сессии, потраченные только на кодинг. Увлекся, Очень уж было интересно. Хоть в реальности я пошел учиться вроде как и на гуманитарии, образом мышления я в родителей инженеров, и тема меня увлекало. Простое кроссплатформенное программирование в школе, конечно, изучали все, но вот это кодинг это наполовину 3D-рисование и конструктор Лего. Вряд ли такое скоро станет доступным на бытовом уровне в реале, но можно отрываться здесь. Кроме того, было интересно скорее получить и вместе со вторым уровнем доступ к созданию своих проектов. В учебке нашлось несколько старых учебных ТТ-блоков, которыми, по-моему, никто ни разу не пользовался, хотя ни учебных материалов, ни преподавателей по этому предмету, естественно, не было. Впрочем, я прекрасно обходился и без них. Скачанные ролики отлично справлялись с ролью учителей. Прошедшие уже этот путь игроки рассказывали, какие упражнения нужно проделать, чтобы получить максимальный прирост в навыке. Задания были наподобие: создайте круг, сделайте квадрат, сделайте круглый квадрат, перетекающий в квадратный круг. Быстро все это освоить невозможно, и практика программирования прочно обосновалась в моем графике. Ну, и я начал брать задания. С моей нулевой репутацией я мог рассчитывать только на квесты отнеси-принеси, но минусовой городской рейтинг давал доступ к отнеси-принеси нужным людям. За такие я и брался, причём за задания, где наградой была именно репутация, отказываясь от тех, где можно получить опыт или деньги. И это дало результаты. В один из дней ко мне подошёл распорядитель академии. Кэм, ты вроде парень правильный, есть и дело. Если справишься, познакомишься с большим человеком в периметре. Аллилуйя, наконец-то прогресс в моём деле. Сэр, вы же знаете, я берусь не за все задания. Мне не нужны деньги. Поэтому к тебе и обратился. Дело не в самом задании, тобой заинтересовались. И мой тебе совет, соглашайся. А насчёт награды не переживай, всё будет как надо. Естественно, я согласился. Торчу здесь уже две недели, чтобы согласиться. Нет, провёл я их с пользой, но заниматься одной учёбой тоже надоедает. пусть и с пострелушками на полигоне. Задание было простое проследить за игроком в течение дня. Для этого даже получил взломанный маск-халат. Такого качества вещи бы смог надеть только через месяц-два изучение нескольких курсов, но это трущобы. Объект слежки появился точно в том месте и в то время, которое мне дали. Игрок 52 уровня, Руи и Инегу. Внешность обычная, снаряжение обычное. Ничего особенного в его перемещениях не увидел. Ходил по барам, где продавались образцы, заходил на аукцион, выходил в охраняемый район города. Хорошо, что не ушел дальше пограничного иначе у меня были бы проблемы с выполнением. Местом сдачи результата моей работы оказалась полузаброшенная кафешка. Внутри занят был один столик, за которым, я предполагаю, сидел местный босс. Вокруг стояли еще персонажи, причем, что меня удивило, часть из них были игроками. Вообще, NPC, следящие за игроками с помощью других игроков это потрясающе. У меня забрали отчет, в который я заносил свои наблюдения, и отпустили, ничего не сказав. Никакого знакомства не было. Но тут очевидно имелось в виду, что будут со мной знакомиться, а не я с кем-то. Обратную связь о задании получил только на следующий день от куратора. «Твои работы довольны. Маскировку можешь оставить у себя для следующих поручений. Но если потеряешь, сам будешь выкручиваться. Теперь такие задания будут часто. Действительно, следующие задания у меня были связаны с наблюдением за игроками из за NPC. Только уровень и статус объектов слежки повышался, впрочем, вместе с моим снаряжением. Взломанные мобильные системы маскировки, микродроны наблюдения, дистанционная прослушка, и всё это оставляли мне в качестве оплаты. Параллельно с заданиями и учёбой в академии решил найти подработку, связанную с IT-программированием. За это время я получил второй уровень и могу делать вполне приличные косметические и эргономические изменения ТТ оружия и брони. Ну и прокачивать третий уровень так проще всего. Пропустить через свои руки большое количество разных модулей. По крайней мере, именно это советовали профи. Есть и много желающих сменить цвет своего оружия или размеры в разрешенных допусках или даже нанести рисунок на него. Популярная, кстати, вещь у клановых игроков и у девушек. И я могу это делать. В сети в реальности посмотрел информацию о таких мастерских, и в периметре нашлось несколько вариантов. Причём, судя по отзывам, Переделывали там много чего. Например, снимали блокировку на знания навыков, как у моего плаща невидимки. Услуга эта была дорогая, и взломанная наивеще могла стоить в 10 или 20 раз дороже оригинала. Впрочем, это имело смысл, когда речь заходила об уж очень низкоёмких вещах, использование которых требовало до года прокачки. Все вещи теряются или уничтожаются, как повезет, после первой же смерти. Этим и объясним постоянный приток реальных денег в игру. Локация настоящего была источником их постоянного притока, так же как и истории, источником притока игровых кредитов. Нет, кредиты зашибали и здесь, особенно крупные кланы, но все их деньги уходили на самообеспечение и постоянное отстаивание своих источников доходов. Здравствуйте, мастер, обратился я привычным образом к написю, заправляющему одной из нелегальных мастерских периметра. Чего надо, уважаемый? ответил он вроде и вежливо. Ну так, чтобы собеседник почувствовал себя экскрементами. Вам не требуется работник. У меня второй уровень навыка программирования, и могу делать за вас всю рутинную работу. Нет. Кратко отбрил меня NPC. Ну, может быть, возьмете?» Попробовал я еще раз, включив букву М рядом с именем. «Пошел вон из моей мастерской. Теперь на меня смотрел уже ствол пистолета. Все мои попытки в других мастерских закончились тем же результатом. В чём же дело? В истории для меня чуть ли не каждый встречный мастер хотел заполучить себе в ученики, а тут тыкают в лицо оружием. Ни местная наработанная репутация, ни мой мастер не помогают. Больше всех в периметре я общался с куратором учебки, поэтому решил поделиться с ним своей печалью. Никто не хочет плодить конкурентов, малец. Эти жадные морды ни учеников не берут, ни работников. Никто их не любит, цены ломит, одеваться некуда. Хотя могу тебя познакомить с одним старым хакером, отошедшим отдел. дел. Тебе ведь и нужна работа только чтобы учиться, а не ради денег. Да, кивнул в ответ. С ним договориться непросто, но хоть какой-то шанс есть. Где ты дейный, как и ты, за длинным кредитом не гонится. Естественно, я согласился и со всей возможной убеждённостью уверил куратора, что даже шанс это хорошо. Он попросил меня подождать немного, и уже через час мы шли куда-то вглубь трущоб. Куда я сам соваться не рискнул бы. Не бойся, у меня с местными договорённость о проходе, успокоил он, видя мою нервозность. Мастер Квалт, вы дома? заорал он на всю улицу, когда мы остановились рядом с ничем не выделяющимся обшарпанным пятиэтажным домом. Да сдох он уже, наверное, и воняет в своей конуре!» Раздался старушечий крик из окна на третьем этаже. Квалт в молодости был тем ещё повесой, да и не только в молодости. — улыбнулся куратор. Мастер Квалт, я по делу, крикнул он снова. Слился воедино звук выстрела и попадания пули возле ног куратора. Проваливай. Ты знаешь, что я больше не работаю, раздалось с чердака. Мастер Квалт, ну хватит уже. Я по-другому делу. Не на улице же нам перекрикиваться. Бэк с тобой. Заходи к Кубиту недоспиненный. Сразу же пилькнуло открытым замком. каддая двери дома